Глава 16. Непрямо «Ни, ни ровно. Вряд ли я проспал более нескольких часов, а проснулся от того, что кто-то звал меня по имени, да ещё хвост белка-катащика толкал мне нос. Я отпихнул Рейчеса и увидел Фериус. Она стояла возле кровати, держа набитые сиденные сумки. "Мы куда-то едем?" Фериус сел на стул, тот самый, которым я заклинил ручку двери, чтобы в комнату никто не вошёл. Пора двигаться, малыш. Ты очухался после происшествия с чёрной тенью. Белка-кота и гиена почти здоровы, а это место гораздо дороже, чем кажется. Надо седлать лошадей и идти куда нас приведёт дорога. Я приподнялся на локте. А что насчёт Нефении? Она едет? Не знаю, не спрашивала. То как Фериус сказал это безразлично и почти презрительно, вызвало во мне чувство протеста. Впрочем, я тут же вспомнил, что чаще всего, когда Фэриус злит меня, она просто не хочет, чтобы я задавал правильные вопросы. Что за аргоси были здесь прошлой ночью? Аргоси? Фэриус демонстративно оглядела комнату. Кто-то впустил сюда аргоси? Куда катится мир? Я видел, как вы с ними менялись картами, что ты узнала? Она заложила руки за голову и облокотилась на спинку стула, прикрыв глаза. Да всякая ерунда в основном. Тут торговый конфликт, там новый дароменский правитель. Ой, и какой-то клан Дженте пришёл устроить войну с соседями. Что? Какой клан? Не твой, хотя если вдуматься, я не знаю, о каком клане шла речь. Карты не всегда дают точную информацию. Тогда зачем вообще их использовать? Почему нельзя просто Потому что это не путь Аргоси. Так она отвечала почти всегда, особенно если как сейчас заходил разговор об её драгоценных картах. Подобные диспуты заканчивались одинаково. Фериус говорил мне: "Слова позволяют только описать вещи, но не раскрывают их глубинную суть". Каким-то образом с помощью карт Аргоси говорят о том, что они поняли, и о том, чего не поняли. На самом деле, они обмениваются не только картами или последовательностями карт, Сами способы, которыми Аргосе передают карты друг другу, дают представление о важных особенностях значимых событий и людей. Да, я тоже до сих пор не понял, о чём это вообще. Последняя карта, сказал я, та, которую они дали тебе перед самым уходом, ты никак не могла успеть её вернуть, что там? Фериус усхмыльнулась. Это заметил бы один из тысячи, да и то не всякий. Кажется, от тебя ничего не ускользает. На самом деле, от меня ускользает буквально всё, но комплимент был приятен. Я покраснел. Я постоянно злюсь на себя за то, что мне так нравятся её похвалы. Потому, наверное, стоит радоваться, что это происходит крайне редко. Да и то в большинстве случаев она просто пытается меня отвлечь. Хватит уже ходить вокруг да около, покажи карту. Фэриус вынула руки из-за головы и сделала несколько странных пасов. Властию Огня и железа, песка и шёлка, крови и дыхания, пусть откроется правда. Она соединил руки, ничего не произошло. Ты издеваешься, что ли? Глянь вниз, малыш. На одеяле передо мной рубашкой вверх лежала карта. Какой-то закон Аргоси предписывает вам постоянно потешаться над нашей магией. На длинных дорогах не так уж много потех, малыш, развлекаемся как можем. Ну да, надираете, режетесь в карты и проводите время с жрецами любви. Я взял карту и рассмотрел её повнимательнее. Рубашка была неприметной. Узор не слишком отличался от ему подобных на других виденных мною колодах Харгося. А картинка у меня перехватило дыхание. Она была прекрасна, вычурная и одновременно изящная. Фериус искусная художница. Но тут стиль был совсем иным. Богатые цвета, множество оттенков красного, синего и зелёного. Чёрный, серый и коричневый перетекали друг в друга так плавно, что едва можно было уловить. Мазки кисти были чёткими, линии тонкими и плавными, словно художник просто позволил кисти двигаться куда она сама пожелает. Сперва мне показалось, что картина изображает птицу слетающую с пышного дерева, где листья цвета золота и меди росли на серебристых ветвях. Однако вскоре я понял, что художник изобразил не живые листья. Это были искусно обрезанные кусочки металла. То же касалось ствола и веток. Вглядевшись, я увидел, что и сама птица сделана из металла. Крылья, ноги, перья всё было из удивительно тонкой работы искусного мастера. Механическая птица, спросил я. Фэриус кивнула. Похоже на то. Стиль рисунка показался мне знакомым. Он напоминал изображения на коврах и фарфоровых тарелках, которые торговцы иногда привозили в наш город. Это-то и позволило мне определить регион. Она гитобрианская, да? Я тоже так думаю. Именно в Гитабрию мы и направлялись, когда попали в переделку с правоверными беробесками. У нас был блокнот, отобранный у Дексана Видериса, где он отмечал всех людей, заражённых обсидиановым червём. Имя последней жертвы не было указано, зато упоминалось место Казаран, столица Гитабрии. Пока вы играли в карты, Ты рассказал тем двум аргосям, чем мы занимаемся и куда направляемся теперь. Поэтому они и дали тебе эту карту. Фериус не потрудился подтвердить или опровергнуть мою версию, но я был уверен, что прав. Итак, аргоси дали тебе ещё какое-то поручение в Гитабре. Значит, они либо пришли оттуда сами, либо получили карту от другого аргося. Полагаю, нам предстоит выяснить, что она обозначает. Ферриус снова прикрыл глаза. "Я нужна тебе для этого разговора, парень. Кажется, ты успешно ведёшь его сам с собой. Но ну, я думал, что дискордансы изображают людей или события, которые могут изменить ход истории, изменить или даже уничтожить целые цивилизации. В теории. И как в теории нечто подобное может сделать механическая птица?" Ферриус, так и не открыв глаза, усмехнулась. Это и есть путь оргоси, малыш, не прямой, не ровный. Я снова посмотрел на карту. Меня раздирали противоречивые чувства. Я был очарован красотой картинки и раздражён этой манерой всё запутывать и усложнять, тем что и было неотъемлемой частью пути оргоси. Я вылез из постели на сей раз, вспомнив о штанах и успел одеться к тому времени, когда в комнату вошли Нефения и Айшек. «Вы двое до сих пор не готовы? Мы стоим у лошадей уже полтора часа». «Ты же вроде как не сказала ей, что мы уезжаем?» — спросил я Фериус. «Разумеется, я еду», — сказала Нефения, взяв у меня дискорданс. «Фериус мне все рассказала о нашем задании в Гитабрии. Нужно выяснить все о механической птице. До столицы девять дней пути, и нельзя терять ни один из них, если мы хотим поспеть на большую выставку». Больше что? Я обернулся к Фериусу. И что ещё от рассказа Нифени, но не потрудилась поведать мне девушка права, а называлась Аргося, нам лучше тронуться в путь. Я был так зол, что едва не забыл прихватить вещи, выходя из комнаты. Рейчес потрусил следом, держа в зубах свою маленькую сумочку для сокровищ. Может, как-нибудь сыграем в покер, Келен? Ты порой такой олух. А? Почему? Белка кот не ответил. До этого и не требовалось. Я снова позабыл кое-что важное насчёт Ferius Perfix. Если она заставляет тебя злиться, это для того, чтобы ты не задавал правильные вопросы. Сегодня утром она поступила так дважды. Ясно, дело ей не очень ты хотелось, чтобы я расспрашивал о двух аргосе, которые так её расстроили. Отлично, подумал я, закрывая за собой дверь. Храни свои тайны, Ferius. Я сам найду ответы.